Глава четвёртая. Ян произнес это негромко, но голос его резанул тишину, как нож. И в тот же миг все вокруг замерло. Ложка застыла в руке Игоря, официант как будто намертво приклеился к полу с подносом, а я... я почувствовала, как внутри все оборвалось. Как будто сердце соскользнуло вниз, в живот, в пустоту. И там застыло. Я не ответила сразу, просто посмотрела на него, прямо, без испуга, но и без вызова. В глазах, наверное, что-то мелькнуло, шок, может, гнев, может, все сразу, но голос был спокойным. «Да, это мой сын». Алёша, сидевший рядом со мной, уткнулся в тарелку и не понял, что происходит. Только дернул плечом, когда я погладила его по спине. Ян все так же стоял, не садился. В глазах нечто странное. Смесь узнавания, тревоги, удивления и чего-то еще, чего я не могла сразу прочитать. Он смотрел на ребенка Не на меня, на него. Долго. Слишком долго. Игорь кашлянул и поднялся. «Ян, ты чего? Проходи, садись». Он осёкся, потому что понял, что-то не так. Даже он, не знавший ничего, почувствовал. Атмосфера изменилась, сгустилась. «Мы уже знакомы», — сказал Ян, не отводя взгляда от Алёши. «Очень хорошо». Я почувствовала, как у меня под кожей пошел жар. Медленно, из-под тяжка, но неостановимо. Игорь повернулся ко мне. «Олесь?» Я заставила себя улыбнуться. Мы давно не виделись, вот и удивились. Ян старый знакомый. Из тех времен, когда я еще в Москве не жила. Ян все так же молчал, как будто вычитывал из лица Алёши что-то нужное ему одному. Потом медленно перевел взгляд на меня. «Сколько ему?» Я не хотела отвечать. Никакой частью души, но выдохнуло почти три. Он сжал губы, отвел взгляд. Как будто все понял. Как будто вдруг весь этот ресторан, ужин, музыка, люди исчезли. Остался только он и осознание того, что мой сын может быть так же и его. «Официант, можно счет? сказала я, стараясь, чтобы голос не дрогнул. «Мы уже все. После ужина в ресторане я еле сдерживала дрожь в пальцах. Алёша прижимался ко мне в такси, уткнувшись носом в мой шарф и тихонько сопел. Он устал, заснул на полуслове, как только мы сели в машину. А у меня в голове крутился один и тот же вопрос. «Зачем?» «Почему именно сейчас? Почему он вернулся?» Я не ответила на него ни тогда, ни позже, когда мы с сыном уже вошли в квартиру. Раздела его, переодела в пижаму, аккуратно уложила в кроватку. Он зашевелился, уткнулся лбом в мою ладонь, как всегда, когда искал успокоение. А я сидела рядом, не отрывая от него глаз. Смотрела и пыталась унять паническую дрожь. Всё это было неправильно. Весь сегодняшний вечер, каждый взгляд, каждое слово — как хрупкое стекло, на котором появились трещины. Ян. Его голос. Его лицо, когда он посмотрел на сына. Его шок. Его вопрос. И теперь я не знала, чего ждать. Будет ли он действовать, потребует встреч, начнет копать, узнавать или исчезнет снова, оставив после себя разрушение, как когда-то. Я встала, укрыла Алешу и пошла на кухню. Поставила чайник, но так и не заварила чай. Просто сидела за столом, сжимая холодную кружку в ладонях. Все внутри сжималось от страха. Я снова была той самой девчонкой, которую бросили. Только теперь с сыном на руках. Я вспоминала, как все это было. Ту первую ночь, тот разговор. Слова, которые он бросил мне через плечо. «Я устал, не вижу с тобой будущего». И вот он снова здесь, смотрит, узнает. И я знаю, с этого момента все изменится. Я легла поздно, укрылась с головой, как в детстве, будто одеяло может защитить от мира. Но сон не шел только воспоминания и страх. За себя, за сына, за то хрупкое всё, что мы с таким трудом построили. Утром он пришел Без предупреждения, без звонка. Просто распахнул дверь моего небольшого офиса, где я только села за стол с чашкой остывшего кофе. «Нам нужно поговорить». Я вздрогнула. Сердце пошло в пятки, но лицо сохранило спокойствие. «Ян, ты не записывался? У меня рабочий день». Он захлопнул дверь за собой и прошел внутрь, даже не оглядевшись. «Чужой в моем мире, но с таким видом, будто имеет право». «Ты не скажешь мне, как ты могла?» Я села ровно, сложила руки на столе. «Прошу, говори тише. У нас вторая комната вся стеклянная, сотрудники на месте». «Тебе есть дело до сотрудников?» Он обошел стол и встал рядом, слишком близко. «А до меня тебе было дело, когда ты утаила от меня, что у меня есть сын?» Я медленно встала, глядя ему в глаза. «Алёша не твой сын?» Он засмеялся, сухо, зло. «Не держи меня за идиота, Олесь! Ты серьезно думаешь, я не узнаю собственное лицо в ребенке? Он копия, даже губы те же, глаза!» «Он не твой», — повторила я тверже. «Ты ушел. Ты тогда сам отказался от всего. От меня, от будущего. У тебя не было права знать». Он впился в меня взглядом. «Я бы не ушел, если бы знал. Ты даже не дала мне шанса». «А зачем? Чтобы ты бросил нас вдвоем. «Ты не знаешь, чего я хотел. Ты решила за меня. Ты украла у меня три года. Три года, Олеся!» «А ты украл у меня все, Ян. В ту ночь, когда встал, развернулся и вышел. Я тебя умоляла, плакала?» «Говорила, не уходи. Нет. Я просто осталась. С ребенком, без денег, в халате на кухне. Помнишь?» Он молчал. Но в глазах шторм. Виноватый? Нет. Обиженный, яростный. Тот самый Ян, который не умеет терять. «Я хочу видеть его», — выдохнул он. «Я не прощу тебя, но я не дам тебе вычеркнуть меня из его жизни». Я обошла стол, подошла к двери и открыла ее. «Уходи. Сейчас. Или я вызову охрану». Он не сдвинулся с места. «Думаешь, я остановлюсь?» «Думаю, тебе стоит хорошенько подумать. Не о себе, о нем. Он еще маленький, и он не заслуживает того, чтобы кто-то врывался в его жизнь, не зная, чего хочет». Он стоял так еще несколько секунд, потом все же вышел, глухо хлопнув дверью. Я же осталась одна. Прижалась лбом к стеклу и только тогда позволила себе дрожь. Он все узнал. Он вернулся. И это только начало. Прошло всего несколько минут, может, десять, может, меньше, и дверь снова открылась. Я вздрогнула, сердце грохнуло, но это был Игорь. В руке два стаканчика кофе, на лице привычная легкая улыбка. «Я закинул Марине макет рассадки», — сказал он, подходя ближе. «Она в восторге. Кофе возьмешь, или ты уже...» Я молча протянула руку, взяла стакан, чуть не пролив. Пальцы дрожали, и я надеялась, он этого не заметит но Игорь вдруг наклонился, заглянул мне в глаза. Все нормально?» Я кивнула, неуверенно, соврала. Он сел напротив, молча открыл блокнот, перелистал пару страниц. Но я видела, как он на меня смотрит, наблюдает, молчит, но считывает. «Олесь!» Я подняла глаза. Он закрыл блокнот, отложил в сторону. Смотрел прямо, спокойно, но серьезно. «Я не идиот и не слепой. Я видел, как ты сжалась, когда он зашел. Видел, как ты выглядела, когда он ушел. Я не прошу объяснений, но если ты хочешь, я рядом. Если не хочешь, я все равно останусь рядом. Просто скажи». Я впервые за последние часы Почувствовала, как ком подступает к гору. Не от страха, от облегчения, от тепла. «Ты прав», — прошептала я. «Это не просто клиент. Это Ян, мой бывший, отец Алёши». Игорь не шелохнулся, только взгляд стал внимательнее, чуть мягче. «Я догадался», — тихо ответил он. «Вчера, когда он спросил про сына, ты так напряглась, что все стало ясно. А потом, когда он сел, он смотрел на тебя, будто знает слишком много. Я почувствовал». Я кивнула. Я не говорила ему тогда. Когда он ушел, я уже знала, что беременна, но я сглотнула. Я испугалась. Он сказал, что устал, что не видит со мной будущего. Я не смогла. Не хотела умолять. Не хотела, чтобы остался только из-за ребенка. Это было слишком больно. Игорь сидел молча, слушал, не перебивал. Я уехала, жила у мамы, родила Алёшу. Поднимала его одна. Потом вернулась. Все начинало с нуля — с копеек, с подработок, с заказов по сарафанному радио. А теперь он здесь. Пришел, увидел сына, узнал. «Он имеет право знать», — мягко сказал Игорь, не обвиняя, просто как факт. «Да», — кивнула я. «Но мне так страшно. Я боюсь, что он попробует забрать его, что влезет в нашу жизнь и все разрушит». Алёша не знает его. Он мой. Только мой. Я не хочу, чтобы он снова страдал. Игорь отодвинулся от стола, подошел ко мне, присел на корточки. Его ладони легли на мои руки, теплые, надежные. «Я не знаю, что между вами было, и не собираюсь лезть туда. Но я знаю одно. Ты сильная. Ты справилась» подняла сына, построила жизнь. И я рядом, если нужно будет плечо, помощь, хоть что. Просто знай, ты не одна. Я зажмурилась, сдерживая слезы. Но все равно они скатились по щекам. Я сжала его пальцы, ничего не сказала, только дышала, тихо, тяжело, но уже не в одиночестве. Вечером, когда приехала домой, Алёша уже спал. Я поцеловала его в лоб, поправила одеяло. Он чуть шевельнулся, пробормотал что-то сквозь сон. «Маленький мой». Я присела рядом, провела пальцем по его щеке. «Никто тебя не заберет. никто», — прошептала я. «Ты мой, моя сила, моя жизнь». Слезы снова накрыли. Но это были другие слезы. Не от страха, от любви. От того, что я все еще борюсь и не позволю прошлому снова сломать нас. Он не появился ни на следующий день, ни через день. Телефон молчал, ни одного письма, ни одного звонка. И все же я чувствовала это затишье. Ян не из тех, кто уходит навсегда. Не тогда, когда его зацепило, а его зацепило. Я видела это в его глазах. На третий день я отвозила Алёшу в садик. На полпути — сообщение. «Я не шучу, Олеся. Ты не сможешь меня игнорировать. Мы должны поговорить. серьезно. Я стиснула руль так, что побелели костяшки. Сердце ухнуло в живот. Алёша пел что-то себе под нос на заднем сиденье. А у меня в голове только одно. «Началось». Вечером второе сообщение. Я все узнаю, я хочу пройти тест. И я это сделаю. С твоего согласия или без. Меня трясло. Он всегда был таким, уверенным, пробивным. Я никогда не бросал начатое. А теперь он решил, что начал сражение. И я была его целью. Через день он стоял у дверей детского сада. В дорогом пальто, как будто сошел с обложки, холодный, как зима, в которой он когда-то меня оставил. Я сразу поняла, он не просто мимо проходил. Он знал, что мы здесь. «Ты с ума сошел?» — подлетела к нему. Алеша вцепился в мою ладонь, как в якорь. «Всего лишь пришел поговорить с матерью своего сына», — бросил он, даже не моргнув. «Ты что творишь перед садиком, при людях?» «Мне плевать. Зато тебе не плевать, раз ты скрыла от меня ребенка. Ян стоял спокойно, но в голосе метал. «Это не твое дело», — прошипела я. «Ты ушел, ты все бросил, и теперь не имеешь права возвращаться, как будто ничего не было». «Я имею право, потому что это мой сын». И ты это знаешь, как и я. Три года, Олеся. Ты украла у меня три года. Украла? Я сорвалась. Ты украл у меня жизнь, Ян. Когда встал и вышел, как чужой. Когда сказал, что я тебе больше не нужна. Я была беременна, черт возьми. Ты хоть представляешь, как это остаться одной без гроша, с животом и никому не сказать, потому что стыдно потому что страшно». Он молчал. Только губы дрогнули. Первый раз неуверенность. Первый раз трещина в обороне. «Ты могла сказать». Тише, но упрямо. «А ты мог остаться, Ян. Хоть на одну чертову ночь. Хоть на день. Но ты выбрал выйти за дверь и забыть. Так не смей сейчас приходить ко мне с обвинениями. Алёша зашевелился, глаза округлились. Я опустилась к нему на корточки, провела по его щеке. Все хорошо, солнышко, просто дядя ошибся». Я встала, смотрела на Яна снизу вверх, но чувствовала себя выше него. «Уходи, сейчас, или я вызову полицию». «Я не отстану, ты знаешь это». Его голос стал тихим, опасным. «Тогда готовься к войне, Ян, потому что я тоже не из тех, кто отступает». Он развернулся, ушел. А я стояла посреди улицы с дрожащими пальцами и огнем в груди. Он начал, а я... Я просто не дам ему разрушить все, что я строила три года. Я защищу сына даже от его отца Ян. Марина сидела напротив, аккуратно перелистывая меню, будто выбирала инвестиции, а не ужин. Ее брови были чуть приподняты, губы поджаты, сосредоточена, идеально, рационально. И абсолютно не моя. Я смотрел на нее, как через стекло. Пять лет назад я бы назвал ее идеалом красивая, умная, без истерик, умеет держать себя в руках, надежная, с ней удобно. Без качелей, без слез, без давай поговорим. Мы обсуждаем рабочие вопросы так же, как бронируем ресторан для нашей свадьбы, четко, без эмоций. Но все, о чем я думал последние трое суток, это глаза Олеси. Как она поднялась из-за стола, как закрыла передо мной дверь, как смотрела, будто я был чем-то чужим, посторонним. Хотя я отец ее ребенка, моего сына. Моего, мать твою сына. Ян, ты меня слушаешь? Голос Марины был мягким, но в нем проскользнула раздраженность. Что? Да, конечно. Я говорю. Может, отдадим съемку свадьбы ребятам из Motion Lab? Они делали проект для нашей конференции, помнишь?» Я кивнул на автомате. Мне плевать. На видео, на торт, на цветы. Все это пустое. У нас не свадьба. У нас сделка. Бизнес-сделка с красивой упаковкой. Мы оба понимали, что не про чувство речь. Мы взрослые, рациональные, холодные слишком холодные, чтобы строить что-то настоящее. Когда-то я думал, что это удобно, что мне этого достаточно. Мне не нужно бурь, не нужно рыданий на кухне, истерик под дверью. Мне нужна была женщина, которая не требует, которая не спрашивает, почему я молчу, не лезет в душу. Я выбрал Марину и получил ровно то, что хотел». Но потом я увидел Олесю. Олесю не ту, которую я бросил на съемной кухне в растянутом халате с глазами, полными боли, а Олесю, уверенную, сдержанную, с прямой спиной. Женщину, за плечами которой что-то гораздо большее, чем просто успех. Своя компания, свое имя, своя чертова сила. И сын. Он уткнулся в нее тогда, у детского сада, как в крепость, как в единственный безопасный остров. И я понял, я там лишний. Я чужой в том мире, который должен был быть моим. «Ян!» — Марина отложила меню. «Что происходит? Ты стал другим? Молчаливый, раздраженный. Тебе вообще интересно?» Я взглянул на нее. Хотел соврать, сказать, что да, что все под контролем, что это просто нервы, но не смог. «Я не знаю», — честно сказал я. Марина кивнула без обиды, как будто все и так знала. Ей не нужно объяснять. Она видит, чувствует, не вмешивается. Просто делает свою часть. Я уважаю ее за это. И в то же время ненавижу себя за то, что думаю не о ней. Мы заказали ужин, я ел машинально. Каждый кусок безвкусный, каждый глоток вина, как вода. А в голове снова звучал голос Олеси. Ее дрожащий голос, когда она сказала, «Ты украл у меня все! И взгляд, как у женщины, которую предали, как у матери, которой пришлось все тянуть одной. А я и правда украл своим уходом, своим молчанием, своим равнодушием. Тогда я просто встал и ушел, потому что мне стало тесно, потому что я испугался. Теперь я тот, кто хочет обратно, кто сидит напротив женщины, с которой женится через пару недель и думает не о свадебном меню, а о том, как впервые взять за руку своего трехлетнего сына, как заглянуть ему в глаза и сказать «Привет, я твой папа». «Папа». «Господи, как это звучит!» «Неожиданно, но до дрожи желанно. Мне больно, что я пропустил его первые шаги, первая мама, первые падения, первые игрушки. Я хочу все это догнать. Если бы можно было просто повернуть время назад. Но нет, есть только сейчас». Марина говорила о локации для фотосессии, а я все смотрел в окно. Там за стеклом начинался мой настоящий путь. Только вопрос, не поздно ли я туда свернул. Олеся. Я поставила чайник и прислонилась лбом к кухонному шкафчику. Дышала медленно, будто старалась не расплакаться снова. Казалось, внутри все сжалось в один тугой узел. Сердце колотилось, как в первый день, когда я осталась одна в Москве с пустым холодильником, ребенком под сердцем и телефоном, который больше никогда не зазвонит от него. Но он вернулся. И теперь, спустя три года, требует то, на что, как я считала, у него больше нет права. Я потянулась к телефону и набрала маму. Голос дрожал, пока гудки тянулись один за другим. Наконец она ответила, сразу по голосу поняв, что я не просто звоню поболтать. Ались, что случилось?» «Мам», — я закрыла глаза, — «он вернулся, Ян». «Что значит «вернулся»?» «Он знает, мам, про Алёшу», — узнал. «Теперь требует общаться». Видится с ним. Через суд пойдет, если надо. Мама молчала несколько секунд. Потом тихо, спокойно. «И ты что?» «А что я?» Я сжала переносицу. Он женится, у него невеста. Успешная, холодная, идеальная. Свадьба через пару недель. А он вдруг решил, что ему срочно нужно знать ребенка, Которого он даже не признал. «Мам, я не понимаю, зачем он лезет? Зачем ему это все? Пусть живет своей новой жизнью, урожает своих новых детей. Зачем трогать нас?» «Олесь!» «Он был уверен, что я всегда буду той растерянной, что я все забуду, как только он снова посмотрит на меня. А я нет, мам, я не забуду и не прощу». «А ты боишься, что он заберет Алёшу?» «Не заберет, конечно» но ты бы видела, как он на него смотрел. Мам, он узнал себя в нем, и я... я испугалась до да дрожи, до да тошноты. Я села за стол, подперла голову рукой. Знаешь, что самое обидное? Он думает, что может просто вернуться и стать отцом, что годы можно стереть, как пыль с полки. А я помню каждую ночь, когда Алёша плакал, Каждую копейку, которую я откладывала, чтобы купить ему ботинки. Я не хочу, чтобы он врывался и рушил все, что я построила. Мама вздохнула в трубку. Олесь, ты сильная. Ты справилась без него. И справишься сейчас. Просто не забывай. Ты не одна. У тебя есть сын. Есть я. И ты имеешь право решать, кого впускать в свою жизнь, а кого нет. Я не знаю, как с этим быть, мам. Я все еще злюсь, все еще обижена. И мне стыдно, что я чувствую что-то... Что-то вообще. Он не имеет на это права. Ни на нас, ни на меня, ни на моё сердце. Я услышала, как мама на том конце линии улыбнулась. «Значит, тебе не все равно». «Я...» Я зажмурилась. «Мне не все равно, что он пришел не тогда, когда было страшно, а когда стало тихо». «Ты все делаешь правильно, доченька. Просто не позволяй себе забыть, через что ты прошла». Я молчала. Просто слушала мамино дыхание, пока чайник закипал. И знала. Завтра я все равно встречу его взгляд. Но уже не девчонкой, которую он когда-то оставил, а женщиной, у которой есть за кого сражаться. Ян. С тех пор, как я впервые увидел сына, в моей голове что-то сдвинулось. Я не мог спать, не мог сосредоточиться на работе и даже не пытался делать вид, что все нормально. Потому что не было нормально потому что я внезапно понял, что потерял три года его жизни. Три года, за которые я мог бы услышать его первый смех, увидеть первые шаги, сказать ему, что горжусь им. Но я даже не знал, что он существует. Олеся решила, что имеет право скрыть от меня ребенка, моего ребенка. И хотя я понимал ее злость, ее обиду, все равно не мог простить. Себя, ее ситуацию. И уж тем более не собирался отступать. Утром я отменил все встречи и вызвал юриста. Он молча положил на стол бумаги, объяснил, что делать дальше. Его взгляд был внимательным, оценивающим. Но никаких лишних вопросов он не задал. Только спросил спокойно. «Вы понимаете, Ян, что после того, как мы это начнем, пути назад уже не будет?» Я кивнул, даже не задумываясь. Я потерял слишком много времени. Больше не намерен терять ни дня. Он кивнул в ответ, протянул бумаги, и я поставил подпись, четкую, твердую, не чувствуя ни малейшего сомнения. В тот же день курьер доставил Олесе уведомление о моих намерениях. Я знал, что она будет в ярости, но другого выхода не видел. Она не давала мне даже шанса, поэтому я вынужден был сделать первый шаг сам. К вечеру я уже стоял возле ее бизнес-центра, зная, что Олеся выйдет именно сейчас. Я намеренно выбрал именно это место, где она не сможет избежать разговора, где ей придется посмотреть мне в глаза и выслушать. Когда она вышла, сердце сжалось болезненно. Стройная фигура, четкая походка, уверенный взгляд. Это была не та девушка, которую я когда-то бросил. Это была женщина, сильная и холодная, которая прекрасно знала себе цену. Женщина, которая не нуждалась во мне. Она замерла, увидев меня, и ее взгляд мгновенно стал жестким. «Теперь будешь подкарауливать меня у дверей?» Холодно спросила она, подходя ближе. «Я отправил тебе документы, ты их получила?» Она слегка приподняла подбородок, глядя прямо в глаза. «Да, получила. Но думала, что даже ты на такое не решишься». «У меня не было другого варианта. Ты ведь не хочешь говорить нормально?» Она усмехнулась резко, нервно, почти зло. «А что для тебя нормально?» «Это когда ты исчезаешь на годы, а потом появляешься и требуешь свои права?» «Я не требую», — резко оборвал я ее. «Я прошу, дай мне увидеть его. Я должен знать своего сына». Она смотрела на меня долгую секунду, в глазах мелькнула боль, которую она попыталась спрятать. «С чего ты взял, что можешь вот так просто вломиться в нашу жизнь и начать требовать? Где ты был, Ян, когда я не спала ночами, когда Алёша болел и плакал по ночам, где ты был тогда?» Я стиснул зубы, чувствуя, как меня захлестывает чувство вины. Оно сжигало меня изнутри, но я не отвел взгляда. «Я не знал, Олесь. Ты ведь сама решила за нас обоих». Я не оправдываюсь. Но дай мне хотя бы шанс. Она отвернулась на секунду, прикрыв глаза, как будто ей было слишком больно смотреть на меня. Ты хочешь просто прийти и забрать его? Сделать вид, что все нормально? Нет. Я хочу быть отцом, которого у него никогда не было. Я хочу знать, что он любит, чем живет, о чем мечтает. Я не собираюсь ничего рушить, только исправить то, что сам сломал. «Исправить?» — голос ее дрогнул. «Думаешь, можно так просто стереть прошлое?» «Нет», — тихо ответил я. «Но мы можем попробовать построить что-то новое». Она смотрела на меня долго, словно решая какую-то сложную задачу в уме. Потом тяжело вздохнула. Ладно, Ян, я дам тебе один шанс. Завтра после сада у нас будет час до кружка. Ты увидишь его один раз, но только при мне. Я почувствовал облегчение, будто с груди сняли тяжелый камень. Спасибо, Алис. Она покачала головой, отвернулась, словно не хотела, чтобы я увидел ее глаза в этот момент. Не благодари заранее. «И не подведи меня, Ян. Если хоть что-то пойдет не так, все будет нормально», — заверил я ее. Она промолчала, просто развернулась и пошла прочь. А я стоял и смотрел ей вслед, чувствуя, как сердце бьется где-то в горле. Домой вернулся совершенно разбитый. Сел на диван и закрыл глаза, пытаясь понять, что вообще произошло. В голове снова и снова прокручивал наш разговор, пытаясь найти ответ, правильно ли я поступаю. Да, она права, я виноват. Я бросил ее тогда, не дав даже шанса объясниться. Просто ушел, испугавшись ответственности, сложностей, ее слез. Но сейчас я хотел только одного — быть рядом с сыном. Узнать его, быть частью его жизни потому что теперь я точно знал. Я не просто мужчина, который ушёл. Я отец. Завтра я впервые увижу его в качестве сына. Поговорю с ним, посмотрю ему в глаза. И даже если он пока не поймет, кто я такой, я докажу ему, Олесе и самому себе, что способен исправить все, что натворил. А еще я прекрасно понимал, что у меня всего один шанс. Если я его упущу, второго не будет. И тогда я навсегда останусь чужим в жизни самого родного человека. Но я не собирался проигрывать, ни сейчас, ни позже, не потому, что мне важно выиграть, а потому, что я наконец понял, что проиграть значит потерять сына навсегда. И этого я не допущу. Никогда.